Глава 31. Уже в самолете Зара почувствовала, как напряжение отпускает, а когда сошла с трапа, ее плечи сами собой расправились, грудная клетка раскрылась, впуская воздух малой родины. Воздух свобода. Она мельком осмотрела идущих вместе с ней к терминалу женщин. Если собрать всю их одежду, едва ли эта куча сравнится по стоимости с ее юбкой от Маскина. Перед путешествием на родину... Зара приобрела несколько особенно дорогих вещей, чтобы утереть носы сплетницам. Мать предупредила, что соседки и родственницы до сих пор нет-нет, да и упоминают ее в своих разговорах за чашкой чая или пакетом семечек. Зара знала наперед, что они говорили. От женщин постарше можно было услышать примерно следующее. «Да уж, урвала себе мужа. Вытащил ее из деревни в столицу. Дурочкам везет». «Второй пошла ведь, влезла в чужую семью, чтобы ей пусто было. Вот до чего доводят деньги». Эти злые слова были вызваны потаённым чувством зависти, что не их дочь или внучка выскочили за миллионера. Девушки помоложе, скорее всего, обсуждали, как нелегко жить с мужем-стариком и как они бы ни за что в жизни не поставили бы деньги выше любви. Причём как минимум половина из них наверняка побежали бы третьей женой Сайларова, намекнён на такой вариант». Никого не интересовало, что на самом деле чувствовала Зара, а она и не собиралась изливать перед ними душу. Они завидуют? Пусть теперь умрут от зависти. Они не узнают, какую адскую цену она за все это платит. Зара зашла в здание небольшого аэропорта и устроилась у колонны недалеко от замершей в ожидании чемоданов транспортной ленты. Ей казалось, все на нее смотрят, но, скорее всего, это было обычное местное любопытство — от которого она отвыкла в Москве. «Прости, пожалуйста, а ты Зара Сайларова?» спросил женский голос сзади. Заре сначала показалось, что обращаются не к ней. Она обернулась и увидела перед собой девушку, ее ровесницу, аккуратный контур губ, стрелки в разлет, подозрительно идеальный цвет лица. Зара знала этот тип девчонок и сама не раз мечтала обладать чертами лица, потрясающе вписывавшимися в современный стандарт красоты кавказской девушки. «Ты мне?» — переспросила она. Фамилия мужа никак не вязалась в голове с ее собственным именем. «Ну да, конечно», — улыбнулась незнакомка. «Да, это я». «Ты же двоюродная сестра Тасмики?» «Да». Зара не совсем понимала, к чему она клонит. «Я Деляра, троюродная сестра Залтана Таирова». Зара напряглась, но такого имени в списке знакомых и бывших одноклассников не припомнила. «Прости, а кто это?» «Ну, Залтан! Он же засватал Тасмику!» Девушка явно не ожидала, что имя ее родственника Заре неизвестно. Будь Зара мультяшным персонажем, ее челюсть отпала бы до пола, а глаза вывалились наружу. «Тасмику засватали, а она ничего ей не сказала?» «Обидно, ничего не скажешь». «Я не в курсе». Холодно ответила Зара. «Ну, он ее засватал только вчера», смущенно пояснила Диляра. «Наверное, она еще не успела тебе сказать». Обида немного стихла. Вполне возможно, кузина решила сообщить ей об этом лично. «Наверное», — согласилась она. «Получается, мы теперь родственницы, хоть и дальние», — просияла Диляра. «Будем дружить? Дашь мне свой телефон? А у тебя блок есть?» Зара все поняла. Ее одновременно охватило ощущение триумфа и отвращения. Когда она была обычной девчонкой-среднячком, разве стала бы такая, как Диляра, искать ее дружбы? Такие обычно кучковались себе подобными, иногда допуская в компанию представительниц класса среднячков или уродин, чтобы лучше оттенить свое превосходство. «Я не сижу в соцсетях», — небрежно ответила Зара. «И потом свадьбы еще не было, мало ли что может произойти». Она увидела свой чемодан на ленте и поспешила прочь от диляры. Теперь надо готовиться к наплыву новых и забытых старых знакомых, подружек и родственниц. Троюродная сестра жениха, двоюродной сестры еще не самое страшное. Наверняка некоторые сумеют установить и более отдаленные связи, которые теперь, по их мнению, обязывают ее с ними общаться. Схватив чемодан, Зара вышла в зал ожидания, где толпились родственники прилетевших. На несколько заинтересованных взглядов она не обратила внимания, ища глазами родителей. «Зара, мы тут!» Майза замахала сумочкой, чтобы привлечь внимание дочери. И тут Зара окончательно успокоилась. Она поправила волосы, скрывая шрам на виске, и зашагала навстречу маме. Как хорошо, когда мама готовит. Иногда Эмран водил Зару в ресторан, иногда она заказывала на дом пиццу, но мамина стрепня — это совсем другое. Когда Зара, наевшись от души наваристого супа с мясом, перешла к чаю, появилась и Тасмика. Сёстры бросились друг к другу на шею. — Как ты? Как доехала? — отстранившись, спрашивала Тасмика. — Пластику не сделала? Губы не накачала? — Нет, — улыбнулась Зара. — Ты же знаешь, я боюсь таких вещей. Да и Рома все устраивает. Кузина покосилась на разливавшую чай тетушку и прошептала на ухо Заре. «Я жду от тебя подробнейшего отчета. Как у вас там и что? Ты свыклась?» «Нет, погоди. Это я жду от тебя отчета. Кто такой Залтан Таиров?» Тасмика заметно покраснела, а Майза усмехнулась. «Как про тебя все узнали? Таську чуть не разорвали женихи. Все хотят с нами породниться. Ну и выбрали самого приличного». «Покажи мне его», — потребовала Зара, умиравшая от любопытства. Тасмика присела рядом и показала на телефоне фото жениха. «Вот красавчик!» — с горечью подумала Зара, рассматривая парня лет 25, вспышный, как созревший одуванчик шевелюрой, темной бородкой и озорным взглядом. «Ну, ничего так!» — вслух сказала она, не желая показывать, как сильно позавидовала кузине. «Ты что? Он здесь плохо вышел! На самом деле он такой классный!» — возмутилась Тасмика, уже, видимо, влюбленная в парня. «Они и раньше приходили, но отец отказывал, говорил, что рано. А я даже не смотрела особо. Вот вчера опять приходили, и он дал согласие». Тасмика протянула под нос Заре кисть, на безымянном пальце красовалось золотое кольцо с крохотным бриллиантом. Зара невольно коснулась большим пальцем своего обручального кольца из комбинированного золота, которое Сайларов ей купил вскоре после Турции. «Видимо, эта очередь из парней возле вашего дома окончательно его достала», — заметила Майза. «А как же Асхар, Султан, Мика?» — поддела Тасмику Зара. «Пришлось от всех отписаться», — вздохнула она. «Ну а что поделать? Он ревнует». Недовольство Тасмики было скорее напускным. Собственнические замашки жениха наверняка льстили ее самолюбию. «Интересно, а он тоже приложит ее головой об стол, если она поцелуется с другим парнем?» И насколько тогда будет приятна его ревность? Впрочем, это маловероятно, ведь, судя по горевшим от энтузиазма глазам, Таське не придется искать острых ощущений на стороне. Почти неделю Зара не могла и шага ступить из дома. Соседи, родственники, дальние и близкие валили толпой, чтобы поприветствовать и поздравить ее с замужеством. Почему все прошло без торжества? Почему никто не был поставлен в известность? Когда и где Зара успела его зацепить? Такие вещи не обсуждались, и так уже были сотни раз обмусолены в других местах. Гостей принимали в отремонтированном заново обставленном зале. Зара видела, с какой гордостью Майза усаживает гостей на новенькие диваны и кресла, купленные на деньги, которые она то и дело им высылала с разрешения мужа. Келим, месяц просидевший в санатории на диетическом питании, минеральных водах и массажах, выглядел бодрее и активнее, чем его помнила Зара. Только брату Рамазану ничего не перепало с этого пиршества — Эмран сказал, что над его сроком не властен, обещал лишь пробросить весточку на зону, чтобы его там не прессовали. Возможно, счастливые лица матери и отца — достаточная цена за принесенную в жертву молодость и крест, поставленный на и чистой любви. Майза обнимала дочь, говорила теплые слова о зяте, хотя до сих пор толком его не знала, Изара чувствовала себя виноватой, что когда-то хотела уйти, что посмела мечтать о другом. «Только идиотка уйдет от такого, как Эмран», — с новой силой убеждала она себя. Ей завидовали все, только сама себе Зара почему-то не завидовала. Эмран звонил регулярно, по утрам. Вечером Зара звонила сама и рассказывала, как прошел день. Если рядом сидел кто-то из посторонних, она включала более нежный и жизнерадостный тон, чтобы доказать им, что у них все хорошо, что она не расчетливая стерва, а он не старый развратник». Их брак основан на взаимном уважении и симпатии, а не то, что они там подумали. Вдали от Имрана Зара сама начинала в это верить. Очень уж хотелось иметь нормальную семью, особенно глядя, как светятся счастьем некоторые уже замужние подруги. Когда поток гостей немного спал, Зара начала выбираться с сестрами и подругами в город. Теперь с ней все хотели дружить и общаться, но ближе тасмике она не подпускала никого, да и ей рассказывала немного. «Ты что будешь?» — спросила Зара Тасмику, когда они пристроились за свободным столиком на просторном фудкорте единственного в городе крупного торгового центра. «Давай возьмем пиццу!» — решила кузина. «Сто лет ее не ела! И колу захвати!» Зара отправилась к одному из кафе. Ей нравилось платить за Тасмику, радовать ее и в очередной раз показывать, что в деньгах она теперь не нуждается. А ведь еще год назад они вместе подолгу рассчитывали свой заказ, чтобы, не дай бог, не выйти из бюджета. Задрав голову, Зара изучала виды пиццы, как вдруг рядом кто-то встал. Девушка покосилась на соседа по очереди, и сердце ушло в пятки. Рядом, также подняв глаза к электронному меню, стоял Рамин. В памяти сразу всплыли обстоятельства их последней встречи. Его раздраженный голодный взгляд, ощущение его рук, добиравшихся до самых запретных мест. «Ой!» «Привет», — сказал Рамин спокойно, будто встретил обычную знакомую. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Привет», — тихо ответила Зара и поскорее подошла к кассе, чтобы сделать заказ. Она спиной чувствовала присутствие своего бывшего, но вскоре заметила, что он отошел к другому кафе. Зара облегченно вздохнула и, забрав заказ, вернулась к сестре. Тасмика торопливо потянула к себе тарелку с кусками маргариты и трапеканы м, -м — с набитым ртом сообщила она. «Приезжай почаще!» Зара откусила кусок своей пиццы и поморщилась. «Невкусно?» — поинтересовалась Тасмика. «В Москве лучше готовят», — пояснила Зара с легким пренебрежением. «Не такую жесткую». «О, да ты теперь у нас столичная штучка!» — хихикнула Тасмика. «Кстати, все давно хотела спросить». Залтан говорил, что тоже хотел бы перебраться в Москву. «Как думаешь, твой будет против, если мы, ну, немного поживем у вас, пока не снимем квартиру? Неделю, две?» Запивавшая пиццу Зара прыснула со смеху, чуть не подавившись газировкой. «Они? Жить? У им Она даже спрашивать не станет. Для начала, потому что неделя-две в таких случаях затягивалась на месяц-два. Во-вторых, приводить в квартиру свидетелей их с имраном не совсем ровных отношений, но уж нет. Она сама на это никогда не подпишется. Но и в конце концов, Эмран просто не любил посторонних и не стремился помогать тем, кого нельзя в дальнейшем использовать или с кем невозможно заключить контракт. «Прости, Тась, это не вариант», — покачала головой Зара. «Я бы с радостью, но Рома точно не разрешит». «Зануда», — надула губки Тасмика. «Ты еще не замужем?» «Свадьба летом, так что уже почти!» Зара покачала головой и отвернулась, невольно ища глазами Рамина. На футкорте было немного народа, поэтому нашла она его очень быстро. Ее бывший парень сидел в нескольких столиках от нее и попивал газировку. Их взгляды встретились. Заре стала не по себе от его присутствия. Аппетит сразу пропал. Захотелось вернуться домой. Рамин некоторое время смотрел на нее без всякого выражения, потом перевел взгляд куда-то в зал. «У Рамина так до сих пор никого нет?» спросила Зара. «А что ты за него так переживаешь?» вопросом на вопрос ответила Тасмика. «Уже не первый раз спрашиваешь. Мне будет спокойнее, когда он женится». «Это он, что ли, там сидит?» Тасмика, прищурившись, глядела в сторону Рамина. «Ой!» «Что?» Зара обернулась. Оказалось, Рамин поднялся из-за стола и двинулся к ним. «Давай уйдем отсюда», — прошептала она, схватив кузину за локоть. «Ты что? Я еще не доела!» — обиделась Тасмика. «И потом, мне интересно, что он от тебя хочет. Не украдет же он тебя во второй раз!» Зара кисло улыбнулась. Она не была в этом так уверена. Пока ей попадались лишь мужчины, которые ради достижения собственных целей с ней не считались, использовали ради собственной выгоды или просто унижали. Что Имран, что Мика, что Асват. А началось все именно с Рамина. Тем временем источник ее проблем уже подошел к ним почти вплотную. «Можно присесть?» — спросил он хмуро. «Нет», — процедила Зара в ответ. «Здесь для тебя нет места». «Я на пару слов, Зара». Он помедлил и посмотрел на Тасмику. «Ты не могла бы отойти?» «Нет, она не может!» возмутилась Зара. «Я не хочу с тобой разговаривать!» «Да ладно! Я тут за соседним столиком буду!» Предательница Таська вместе с тарелкой и стаканом колы пересела поодаль, и Зара оказалась с Рамином один на один. Она скрестила руки на груди и скорчила максимально презрительную физиономию, чтобы показать ему, как она его ненавидит. «Послушай», — начал Рамин, положив сжатые в замок руки на стол. «Я просто хотел извиниться за все произошедшее». Взгляд Зары с недовольного сменился на недоверчивый. «Она не ослышалась? Дерзкий Рамин просит прощения?» «Я не хотел, чтобы так получилось, честно», — продолжал парень. «Не знаю, что на меня нашло. Я думал, смогу заставить тебя быть со мной, но теперь понимаю, как ошибся. Свалял дурака и упустил тебя». Слова Рамина звучали искренне. В душе Зары мгновенно пробудилась жалость к нему — которая, конечно, не могла ничего исправить и вернуть. Рамин оторвал взгляд от пластикового стаканчика, который крутил в руке. Он улыбнулся ей, и в этой улыбке прежняя дерзость смешалась с нынешней тоской. «Я надеюсь, ты обрела счастье, выйдя за этого...» Он оборвал себя на полуслове видимо, чтобы не мутюгнуться. «У меня все в порядке», — ответила, наконец, Зара. «Надеюсь, и у тебя все наладится». Она вспомнила, как когда-то утешала Асвада, а потом он так отвратительно с ней обошелся, и желание выражать сочувствие Рамину быстро угасло. Он пытался надругаться над ней. Она могла бы простить ему похищение, но не это. «Ты все сказал, Рамин?» «Я не могу больше с тобой говорить». Зара многозначительно покрутила кольцо на пальце: «Я замужем, пойми правильно». «Ты не прощаешь меня». Ты бы простил человека, который хотел лишить чести твою сестру?» В глазах Рамина полыхнула молния. Вспышка гнева, которую он быстро подавил, но Зара все же ее уловила и поежилась. Гнев в глазах мужчины предвещал что-то недоброе, и она сразу внутренне настроилась на бурю, причем грозящую затянуть в самый эпицентр. Однако Рамин ничего не ответил, лишь кивнул и встал из-за стола. «Когда он ушел с фудкорта, Тасмика перебралась обратно на свое место и завалила ее вопросами. Зара еле отвечала, все еще охваченная зябким ощущением от разговора.